Грон, черт возьми, это тело не хотело признавать другого имени. Несколько мгновений постоял неподвижно, решая, что делать, потом повернулся и двинулся в порт. Отойдя от груды на приличное расстояние, Грон опустился на песок и тут на него навалилось. Несколько минут он сидел ошарашенный происшедшим. Обычный средний человек, наверное, ударился бы в панику, стал бы щипать себя за мягкие места, громко возвещать, что этого не может быть. Но доминирующая личность Грона, та, что была Казимиром, отличалась большой способностью к адаптации. Оказавшись неизвестно как в незнакомом месте, чужом теле, он первым делом попытался определиться с языком, увернулся от голыша, прокачал валявшихся на песке членов груды с точки зрения непосредственной опасности и потенциальных осложнений, и лишь теперь, оставшись один и не имея непосредственной угрозы жизни и здоровью, позволил своей психике слегка слететь с катушек. Что, в общем-то, было не лишнее, ибо для Homo sapiens, образца конца XX столетия, принять, как само собой разумеющийся, факт переселения душ и при этом чувствовать себя абсолютно нормально – вещь невозможная. Когда немного отпустило, Грон по старой привычке прокачал ситуацию. В плюсах. Я жив, я молод, знаю язык и, по-видимому, обладаю знанием массы технологий, которые позволят мне неплохо устроиться. В минусах. Я не знаю, кто, где, когда и зачем со мной это сотворил. «Где я нахожусь? Сколько у меня времени? И зачем ему это надо?» Он немножко покрутил в голове эти немудрящие выводы. Все остальное было из области догадок, сделанных на основе сведений, подчеркнутых из научно-популярной литературы и околонаучной фантастики. А он привык работать с несколько более надежными источниками информации. Грон вздохнул, отложил вопросы на потом и двинулся к припортовым забегаловкам. Покопавшись в воспоминаниях, он понял, что просто зайти и, улучив момент, ухватить кувшин не удастся. Портовые воришки типа Грона давно были известны вышибалом и попытка проникнуть в любую забегаловку вызывала у Грона неосознанные неприятные ощущения. Потом он представил, какой неприятной неожиданностью окажется подобная встреча для первого же вышибалы, привыкшего видеть в гроне медлительного, тупого увольня, пару минут потешил воображение и отказался от своего намерения. В любом обществе столкновение людей столь разного социального статуса, уважаемого вышибалы, выполняющего свои оплачиваемые обязанности, и презираемого портового воришки самого низкого уровня, могло закончиться только одним исходом, иначе... Горон вздохнул и решил действовать традиционным путем, который заключался в том, чтобы с неуклюжим грохотом ввалиться в заведение, загробастать кувшин с ближайшего стола, молясь о том, чтобы он оказался не совсем пустым, и, получив штатную долю пинков из-за трещин от посетителей и вышибалы, выбраться обратно. В этом случае он расплачивался за вино своими боками — и устраивал для посетителей забегаловки что-то вроде выступления, за что ему милостиво дозволялось унести кувшин. Когда он приволок почти полный кувшин, грудо встретила его недовольным ворчанием. Одноглазый зло сплюнул, взмахом руки оборвал бормотание и рявкнул. — Ты, сын Ишака и Черепахи, где так долго шлялся? Гронт позволил телу отреагировать привычным бормотанием, потом подобрал брошенный кусок плесневелой лепешки и с огромным трудом удержался от того, чтобы не вцепиться зубами в облепленный песком ломоть. Пока рука нехотя счищала песок, подрагивая от нетерпения, вызванного воплем пустого желудка, Грон анализировал ощущения. Первичное сознание обладало крайне скудными мыслительными способностями поэтому сознание Казимира Пушкевича без проблем заняло доминантное положение в мозгу. Но примитивные функции и условные рефлексы типа реакции на имя, чувства голода, нежелание получать пинки из-за трещины в забегаловке пока не сдавались. Грон быстро закончил с лепешкой и поймал себя на том, что смотрит голодными глазами на жующую груду. Меньше его в груди получал только фанерафист, Но тому уже было сто лет в обед, да и размеры его составляли едва четверть от грона. Он с трудом отвел взгляд в сторону. «Гляди-ка, а наш теленок не наелся!»